При раздаче рис испускал пар. Сегодня был еванский рис, рассыпчатый, лучший рис в мире. Чашка риса на человека, кружка чая. Каждый уносил еду и ел молча, быстро и мучительно страдая при этом. Долгоносики в рисе являлись добавкой к еде, а из супа спокойно вылавливали червей или насекомых. Но большинство, глянув, есть ли в супе кусок рыбы, больше уже не смотрело на него. Сегодня после раздачи осталось немного еды. Проверили список, и 3 человека в начале списка получили добавку и возблагодарили сегодняшний день. С едой было покончено, завтрак завершён, а обеду предстояло быть на закате. Но хотя выдавали только суп и рис, кое кто в лагере мог добавить к этому кусок кокосового ореха, половину банана или кусок сардины или волоконце другого консервированного мяса. Или даже целое яйцо, которое можно перемешать с рисом. Яйцо было роскошью. Раз в неделю, если лагерная коры несли согласно плану, яйцо выдавали каждому пленному. Это был великий день. Некоторым пленным давали по яйцу каждый день, но никто в лагере не хотел оказаться среди этих избранных. Эй, парни, послушайте. Капитан Спенс стоял в центре хижины, но его голос можно было слышать и снаружи. Он был дежурным офицером на этой неделе, начальником хижины, маленький, загорелый человек со исскреблёнными чертами лица. Он подождал, пока все вошли в хижину. Нам надо дать дополнительно 10 сырых парней в бригаду для работы в лесу завтра. Он проверил свой список и стал выкликать имена. Потом поднял голову. Марлоу. Ответа не последовало. Кто-нибудь знает, где Марлоу? думаю, он со своей группой отозвался Эвард. Передайте ему, что на завтра он записан в бригаду, работающую на аэродроме. Ладно. Спенс закашлялся. Сегодня его особенно мучила астма. Когда приступ кашля прошёл, он продолжил. Комендант лагеря сегодня утром опять встречался с японским генералом, просил увеличить пайки и выдать лекарства. Спенс прокашлялся и продолжил ровным голосом в наступившей мгновенной тишине. Он получил обычный отказ. Порция риса остается равной четырем унциям на человека в день. Спенс выглянул наружу и проверил, находятся ли оба наблюдателя на своих местах. Он понизил голос, и все окружающие слушали в напряженном ожидании. Союзнические силы находятся примерно в 60 милях от Мандалая. и продолжают активно наступать. Примечание. Мандалай — город в Бирме. Они обратили япошек в бегство. Союзники по-прежнему наступают в Бельгии, но погода очень плохая. Снежная буря. На Восточном фронте та же погода, но русские рвутся вперед, как будто за ними гонятся черти, и ожидается, что Краков будет взят через несколько дней — У Янки в Маниле дела идут хорошо. Они находятся около Тут он замешкался, стараясь вспомнить название. Мне кажется, около реки Агна на Лусоне. Лусон крупнейший остров Филиппин. Это все новости, но они хорошие. Спенс был рад, что на этом роль его закончилась. Он заучивал информацию наизусть ежедневно на собраниях ответственных за хижины, и всякий раз, когда вставал, чтобы повторить ее публично, его прошибал холодный пот, а в желудке сосало. В один прекрасный момент осведомитель мог передать врагу, что он один из тех пленных, которые передают новости. А Спенс знал, что он недостаточно стоек, чтобы хранить молчание. Или когда-нибудь японцы могут услышать, как он выступает перед пленными. И тогда тогда это всё, парни. Спенс отошёл к своей койке, чувствуя приступ тошноты. Он снял брюки и вышел из хижины с полотенцем, перекинутым через руку. Солнце палило неощадно. До дождя оставалось ещё 2 часа. Спенс перешёл через асфальтированную дорогу и встал в очередь к душу. Ему всегда надо было принимать душ после передачи новостей. потому что от него начинало остро вонять потом. Всё в порядке, приятель, спросил Тинкер. Кинг посмотрел на свои ногти. Они были хорошо обработаны. После прикладывания горячих и холодных полотенец кожа на его лице стала упругой и остро пахла лосьоном. Отлично, сказал он, расплачиваясь с Тинкером. Благодарю, Тинг. Кинг встал, надел шляпу кивнул Тинкеру и полковнику, который терпеливо дожидался очереди по встрече. Оба человека, не отрываясь, смотрели ему вслед. Тинкер быстро шагал по тропинке мимо скопления хижин, направляясь к себе домой. Он испытывал приятное чувство голода. Хижина американцев стояла отдельно от других, достаточно близко к стенам. Поэтому во второй половине дня она была в тени. Кроме того, рядом проходила тропинка, которая являлась центральной артерией лагеря, да и забор из колючей проволоки был довольно близко. Всё было сделано правильно. Капитан Брав из ВВС США, старший по чину американский офицер, настоял на том, чтобы американские рядовые жили в одной хижине. Большинство американских офицеров предпочло бы находиться вместе с рядовыми. Им было трудно жить среди иностранцев, но этого им не позволили. Японцы приказали офицерам жить отдельно от рядовых. бывшие на пленное других национальностей находили это труднопереносимым, причём австралийцы страдали меньше, чем англичане. Кинг думал о бриллианте. Эту сделку будет не просто провернуть, а провернуть её необходимо. Подойдя к хижине, он заметил молодого человека, сидящего на корточках и быстро говорящего по малайски с каким-то туземцем. Под загорелой кожей незнакомца отчётливо проступали мускулы. Широкие плечи, узкие бёдра. На теле только соронг. Но обладатель его к такой одежде привык. Черты его лица казались резкими, и хотя он был тощ, как многие в Чанге, в движениях его ощущалось визящество, а в нём самом искра. Малаец, крохотный, чёрно-коричневый, напряжённо слушал ритмичную речь молодого человека, потом рассмеялся, показав зубы, испорченные употреблением бетеля. И ответил, подчёркивая мелодичную речь движением руки. Человек присоединился к его смеху и прервал его потоком слов, не обращая внимания на пристальный взгляд Кинга. Кинг мог уловить только отдельные слова, потому что его знание малайского было плохим, и ему приходилось обходиться смесью малайского, японского и пинчжин-инглиш, англо-китайского гибридного языка. Он прислушивался к раскатистому смеху, зная, что здесь это редкая вещь. Незнакомец смеялся от души. Это случалось очень нечасто и было бесценным даром. Скинг в задумчивости вошёл в хижину. Её обитатели коротко взглянули на него и добродушно приветствовали. Он ответил так же коротко, но они понимали друг друга. Дино дремал на своей койке. Он был аккуратным, невысоким человеком, с тёмной кожей и тёмными волосами, преждевременно тронутыми сединой, и искретными светлыми глазами. Кинг почувствовал на себе его взгляд, кивнул и увидел улыбку Дина. Но глаза Дина не улыбались. Сидевший в дальнем углу хижины Курт оторвался от починки штанов, которые пытался залатать, и сплюнул на пол. Это был низкорослый мужчина зловещего вида, с жёлто-коричневыми зубами, похожий на крысу. Он всегда плевал на пол, и никто не любил его, потому что он никогда не мылся. Почти в центре хижины Байрон Джонс III и Миллер были заняты бесконечной партией в шахматы. Оба были голыми. Когда торговое судно Миллера торпедировали 2 года тому назад, он весил 288 кг. Рост его был равен шести фунтам семи дюймам. Сейчас он тянул только на сто тридцать три фунта, и складки кожи на его животе, свисая, щитом прикрывали его половые органы. Голубые глаза Миллера вспыхнули, когда он потянулся и взял коня. Байрон, Джонс Третий, быстро убрал коня, и теперь Миллер увидел, что его ладья находится под угрозой. «Твоя песенка спета, Миллер», сказал Джонс, почёсывая болячки на ногах, образующиеся при работе в джунглях. Пошёл к чёрту. А военные американцы всегда в чём-нибудь обходят торговцев, рассмеялся Джонс. Однако вы ублюдки сами себя утопили. Да ещё линейный корабль. Да, согласился задумчиво Джонс, теребя глазную повязку и вспоминая о гибели своего корабля "Хьюстон", своих приятелей и о потере глаза. Кинг прошёл по всей хижине. Макс по-прежнему сидел рядом с его койкой, к которой цепью был прикреплён большой чёрный ящик. Всё в порядке, Макс, сказал Кинг. Спасибо, ты свободен. Конечно. У Макса было сильно потасканное лицо. Ураженец Нью-Йорка, он жил в Вест-сайде и жизни учился на улицах с младенчества. У него были карие, беспокойные глаза. Привычным жестом Кинг вынул жестянку и дал Максу щепотку необработанного табака. Вот здорово. Спасибо, сказал Макс. Ах, да. Ли просил передать тебе, что он постирал твои вещи. Сегодня он на завтраке, мы во второй смене. Но просил передать тебе. Благодарю. Макс пересек хижину и сел на свою верёвочную койку около входа. Все видели сигарету, но никто не сказал ни слова. Она принадлежала Максу. Макс заработал её. Когда настанет их день стражить вещи Кинга, может быть, они тоже получат сигарету. Дина улыбнулся Максу, который подмигнул в ответ. Они разделят сигарету после завтрака. Они всегда делились всем тем, что находили, воровали или зарабатывали. Макс и Дина были одним целым. И то же самое было во всём Чанги. Люди объединялись и кормились группами. По двое, по трое, редко по четыре человека. Одиночка никогда бы не смог обрысков изрядную территорию найти что-нибудь годное в пищу. Трое человек оптимальная группа.